Я машинально взял его, распечатал. Ко мне обращался известный биолог Абросимов с просьбой о встрече. До него дошли слухи о диковинном существе, выловленном в подмосковной речке и проживающем в одном из южных городов у некоего врача. Абросимов собирался приехать, как только я смогу его принять. «Что тут без меня случилось?» Спросил я Людмилу. Когда она пришла с работы? И тебе непонятно? Засмеялась она.